Секвоя Нагамацу. Как высоко мы поднимемся в темноте. Читает Алексей Воскобойников. Памяти Крайга Нагамацу 1958-2021. 30 тысяч лет под надгробной речью. Подтаивший ледяной покров в Сибири на самом деле представлял собой готовую в любую секунду провалиться крышу, пропитанную талой водой и пронизанную доисторическими обломками. Чем выше поднималась температура, тем шире становился кратер Батагайка, словно сам бог расстегивал на заснеженных болотах молнию, открывая глазу шерстистых носорогов и других вымерших животных. Максим, один из штатных биологов и пилот вертолета, указал на медную рану в земле, куда упала моя дочь вскоре после того, как обнаружила останки умершей 30 тысяч лет назад девочки. Прежде чем приземлиться на поляне, мы облетели исследовательскую станцию, сеть выстроившихся на опушке леса красных геодезических куполов. Максим помог мне выбраться из вертолета, затем снял со спины сумки и мешок с почтой. Клару все любили. — сообщил он мне. — Но если люди не захотят о ней разговаривать, не удивляйтесь. Мы обычно такое держим в себе. — Я приехал помочь, — ответил я. — Да, конечно, — сказал Максим. — Разумеется, есть и другая причина. Слушая его, я оглядывался по сторонам, вдыхал воздух, казалось, оставшийся здесь с доисторической эпохи, как и окаменелость у нас под ногами. Максим объяснил мне, что пока мы сюда летели, объявили карантин. Никто не ожидал, что я захочу приехать и закончить Кларину работу, тем более так скоро. Центральный купол станции изнутри смахивал на комнату в общаге. Телевизор с большим экраном, потертые кресло и груда упаковок из-под макарон с сыром. На стенах топографические карты... Вперемешку с киноафишами «От звездных войн и красотки» до «Беги, Лола, беги». В стороны расходились коридоры, и видно было, как народ выходит из лаборатории и своих капсул. Прибежала женщина в фиолетовой ветровке и спортивных леггинсах. «Я Юлия. Добро пожаловать на край мира», — поздоровалась она, — И устремилась в один из восьми коридоров, где похожие на соты в улье размещались индивидуальные капсулы. Со своих рабочих мест постепенно подтягивались члены команды, вскоре вокруг меня собралось около десятка ученых, от которых исходил несвежий душок. Познакомьтесь, это наш почетный гость, доктор Клиф Меяширо из Калифорнийского университета, специалист в области археологии и эволюционной генетики представил меня Максим. Он будет помогать нам работать над находкой Клары. Знаю, все мы тут лабораторные крысы, и с тех пор, как нам запретили выходить, совсем одичали, но постарайтесь вести себя вежливо. Максим заверил, что карантин — это просто перестраховка, так как команде удалось извлечь из вечной мерзлоты и возродить к жизни кое-какие вирусы и бактерии. Члены правительства фильмов насмотрелись, бросил он. Ничего особенного, стандартная процедура. Затем мне в подробностях, знать которые я вовсе не хотел, рассказали, как Клара тут жила, где она пила кофе и любовалась северным сиянием, по какому маршруту они вместе с Юлией, ботаником, бегали трусцой, как по утрам под плеск настольного фонтанчика для ароматерапии в форме лотоса занималась йогой вместе с эпидемиологом Дэйвом в какой подсобке хранило зимнее снаряжение, которое теперь должно было достаться мне, ведь размер у нас с ней был одинаковый. И даже что в день рождения она вместе с коллегами ездила в ближайший город Якутск петь в караоке, чтобы забыться ненадолго и перестать замечать, как постепенно тонут в первобытной грязи окружающие здания. — Кто-нибудь может проводить меня к девочке? — спросил я. Все надолго замолчали. Один из ученых убрал пластиковые стаканчики и бутылку виски, которую наверняка принес, чтобы отметить мой приезд. Похоже, облаченные во флис и фланель работники станции решили повторить состоявшуюся около месяца назад поминальную церемонию по Кларе. В тот день в церкви собрались ее друзья и коллеги, с большей частью которых мы с женой не были знакомы. Я по очереди пожимал им руки, они же выражали мне и мики моей жене, Свои соболезнования. Мужчина с торчащими дыбом синими волосами рассказал, что однажды сделал Кларе на спине татуировку под названием «Полный улет». На ней была изображена звездная система, фиолетовая планета, вокруг которой кружили три красных карлика. Бывшие соседи вспоминали, как Клара нянчила их девочек-близняшек и натаскивала их по математике. Лысый джентльмен, куратор Клариного проекта в Международном фонде выживания планеты, дал мне свою визитку и предложил продолжить дело моей дочери в Сибири. Когда все разошлись, мы с мики уселись, обнявшись, стали пересматривать подготовленное мной слайд-шоу и остановились на фотографии, где трехлетняя Клара была снята со своей временной приемной семьей. В руке она сжимала тот самый кулон с фиолетовым кристаллом, которая носила на шее, когда мы ее удочерили. Мы оба были готовы поклясться, что, когда она смотрела на него, в глазах у нее вспыхивали крошечные звезды. На улице было жарко, но Юми играла перед похоронным бюро со своей кузиной. С востока, от горящего мыса Марин, тянула дымом. — Дочь никогда особенно в нас не нуждалась, — едва слышно прошептала Микки. — А Юми мы нужны. Я сжал в кармане визитку. Максим отвел меня в сторону от ученых, что собрались под куполом и неловко таращились на мумифицированные останки, найденные Кларой незадолго до гибели. «Энни в чистой лаборатории». «Энни?» — удивился я. «Юлия любит юритмикс. Ее родители в 80-х застряли. Вот и мертвую девочку. Она назвала в честь Энни Ленокс». От костной лаборатории... Чистую отделял приклеенные изоленты занавес из плотного пластика от пола до потолка. Максим вручил мне маску с респиратором и коробку медицинских перчаток. Финансирования не хватает, однако мы помним, что можем вынести на себе патогены. Впрочем, в 99 случаях волноваться все равно не о чем, добавил он. «Верно», — отозвался я, немного озадаченный такой ковбойской бравадой. Примерно в тысячи километрах к востоку находится парк плейстоцен Нашим тамошним коллегам удалось успешно восстановить местную флору и заселить землю бизонами. Чем больше зелени растет на земле, чем больше бродит по степям крупных животных, тем плотнее становится верхний слой почвы, таким образом лед не может подобраться к поверхности, и прошлое остается в прошлом. Я натянул перчатки, надел маску, и через прореху в занавесе шагнул в чистую лабораторию. Энни, свернувшись в позе эмбриона, лежала на металлическом столе. Протокол предварительного внешнего осмотра. HS, сапиенс предподросткового возраста, выступающий надбровные дуги, могут свидетельствовать о предках-неандертальцах. Возраст предположительно 7 или 8 лет. Рост 121 см. Вес 6 кг, при жизни, вероятно, около 22 кг. На висках виднеются остатки рыжевато-каштановых волос. На левом предплечье татуировка, три черные точки внутри круга, на окружности которого стоит еще одна точка. Одежда, вероятно, сшита из лоскутков, шкур животных. Отделка из нехарактерных для этого региона морских раковин. Необходимо дальнейшее исследование. В уголках глаз девочки залегли тоненькие морщинки, будто она часто смотрела на солнце. Вокруг рта кожа начала обвисать, и создавалось впечатление, что он распахнут в болезненном крике. Мне невольно представилось, как Клара или Юми, она как раз сейчас была в том же возрасте, выслеживает на бесплодной равнине крупную дичь, а за ней крадутся степные львы или волки. Я провел руками по стиснутым кулачкам девочки. «Загадочная фигня», — сказал Максим, остановившись позади меня. «Большую часть исследований мы проводим совместно с Международным фондом выживания планеты. Изучаем почву, фрагменты ледяной коры, временами находим кости древних животных, но я бы солгал, если бы стал утверждать, что Энни и другие найденные в пещере тела не отвлекли нас от основной задачи». Не говоря уж о том неопознанном вирусе, который Дейв вроде как обнаружил в останках. А еще какие-то анализы вы проводили? Образцы тестировали? Раковины, например? Это раковины маленьких морских улиток, обитавших на Средиземноморье. Тривиоманача. Что очень удивительно, известно, что около 60 тысяч лет назад в районе Алтайских гор обитали неандертальцы и древние люди, но здесь, на самом севере, Их следов до сих пор не находили. А как необычно, ракушки вплетены в ткань. Эта древняя рукодельница мою бабушку могла бы заткнуть за пояс. А еще удивительно, что так одета одна только Энни. На остальных остались лишь обрывки обычных меховых плащей. В отчете, который вы, ребята, мне прислали, вопросов больше, чем ответов, заметил я. Мы все ждали, когда появится человек, который захочет взять это дело на себя и раскопать историю Энни. Клара твердила, что приехала сюда заниматься животными, хотела разгадать биом ледникового периода, чтобы после мы могли его воссоздать. Однако нам всегда казалось, что на самом деле она ищет что-то другое. Она ведь и на раскопках торчала больше всех. И слишком подолго смотрела в небо для человека, чья работа искать то, что спрятано под землей. Спорить готов, она бы взялась за Энни. Клара всегда говорила, что наше спасение лежит в неизвестном прошлом. Надо же! Ученый, а выражалась как поэт или философ. Это в мать. Она художница, — сказал я. В детстве Клара целыми днями просиживала в своем домике на дереве. Учителя говорили, что она гениальный ребенок. Мы же, по мере сил, старались давать ей возможность развивать свои способности. Как-то раз она фломастерами написала работу о туманностях. Мы постоянно натыкались на списки замеченных ею созвездий, а некоторых Клара даже придумывала собственные мифы, например, о кузинах Плеяд и о Кавше, не большом, не маленьком, а в самый раз. «Теперь я начинаю понимать», — отозвался Максим. «Обычно люди тут легко сходятся, но Клара всегда держалась особняком. Нам пришлось порыться в ее вещах, чтобы найти ваши контакты». «Она полностью отдавалась работе», — заметил я. Мы оба взглянули на Энни. В тихой лаборатории, казалось, звенел ее безмолвный крик. Максим кивнул. «Я же сказал, что мне нужно отдохнуть с дороги». Еще он сообщил, что вещи Клары ждут меня в коробке в ее капсуле. Когда я отправлялся в Сибирь, моя десятилетняя внучка Юми рыдала в аэропорту, хоть и пыталась заверять, что с ней все в порядке. Микки в который раз спросила, уверен ли я в своем решении. Может, хоть пару месяцев подождешь, убеждала она, не в самый мороз поедешь. Но я знал, что если не уеду сейчас, то отъезд отложится на неопределенный срок, и призрак моей дочери перестанет витать в той далекой стране. Я никогда не мог представить себе место, где пропадала Клара в последние несколько лет своей жизни. Когда Юми спрашивала нас с Мики, где ее мать, Мы показывали ей карту и найденные в гугле фото кратера Батагайки и Северной Сибири. Жена вместе с Юми делала диарама этого региона из папье-маше. Вместе они населяли их игрушечными бизонами, динозаврами и сделанными на 3D-принтерами фигурками членов нашей семьи в экспедиции, проходящей в некую неопределимую эпоху. «Твоя мама любит тебя», — убеждал я Юми. «Просто у нее очень важная работа». Отчасти я и сам в это верил. И все же, когда мы с Кларой в последний раз виделись, я в ультимативной форме заявил ей, что она должна вернуться домой, что несправедливо так поступать с Юми. Мы к тому моменту не общались больше года, если не считать открыток и звонков по видеосвязи, на которые я отвечал вместе с Юми. Тогда я не знал про созданную в рамках международного проекта исследовательскую станцию представлял, что работает Клара в юрте и спит там, завернувшись в шкуры животных, убаюканная светом Млечного Пути. Теперь же я увидел, что ее спальная капсула представляла собой кокон 3 на 10 метров, размещенный в стене одного из куполов. Изнутри капсула была обита тормофлисом, освещалась светодиодами, были здесь также книжные полки, складной рабочий стол и сетка для хранения. В ней я нашел Кларину сумку с личными вещами и стал их перебирать. Одежда, туалетные принадлежности, журнал «Катастроф», личный дневник, старый iPod и несколько памятных сувениров из путешествий. Но ожерелье с кристаллом, которое больше всего желал найти, не было. Я залез на Кларину койку, снял походные ботинки, заглянул под матрас и в вентиляционную решетку, сообразив, что дочь могла спрятать кулон там. Путешествие вышло долгим, ноги мои просто изжарились, и исходивший от них сырный душок смешался с запахами дыма и пота, которыми, казалось, была пропитана вся станция. Впервые после отъезда из Америки я улегся, стал листать и пот и остановился на сюите планеты Густого Холста. Триумфальные фанфары Юпитера перенесли меня в те счастливые времена, когда любознательность Клары распространялась еще только на звезды, в те годы, когда третьеклассница Клара ругалась с учителем из-за несправедливой оценки по проекту Солнечной системы и попала в неприятности в научном лагере, сочинив историю о звезде, потерянной сестричке плеят, которую в древности можно было заметить в небе над Африкой. О чем думала Клара здесь, глядя, как танцует космос над серой тундрой? Ужасно хотелось снова услышать ее голос. И я стал листать кларен дневник. День третий. Удивительно, но внутри кратера уже появились пятна зелени. Из земли торчат бивни мамонта, а рядом пускают корни новые растения. Из-за частых оползней и ручьев, временами образующихся из сталой воды, вся здешняя местность превратилась в гигантскую стиральную машину где смешивается новое и древнее. Все здесь понимают, что поставлено на карту. Трудно не обращать внимания на то, как, пока ты спишь, земля изменяется, открывая тайны, которые ты никогда даже не пытался узнать. В первую ночь здесь я вышла на улицу и прислушалась. Возможно, мне почудилось, но я готова поклясться, что слышала, как взбивалась почва, как танцевали в ней миллионы мертвых насекомых, Древних людей и волков. День 27. В дикой природе большинство родителей будут насмерть сражаться, чтобы защитить детенышей. Знаю, мои родители тоже отчасти такие. Я не отвечаю на их сообщения, потому что мне уже просто больше нечего сказать. Я верю, что Юми во сне слышит песни земли. Верю, что она понимает, почему я не могу быть с ней рядом когда она играет, носится по футбольному полю и занимается всеми остальными детскими делами. С ней все будет в порядке. У моих здешних коллег тоже есть дети. Они говорят, те не понимают. Говорят, они не настолько близки, как хотелось бы. Но мы здесь для того, чтобы наши дети, а за ними их дети и внуки могли дышать и мечтать, чтобы им не приходилось произносить надгробные речи по стольким природным видам. — С днем рождения, Юми. Если когда-нибудь прочтешь это, знай, я никогда не переставала о тебе думать. Я отложил ноутбук, убрал айпод в сумку и вдруг заметил в углу еще кое-что. Старую фотографию и резную статуэтку, завернутые в пару флисовых носков. Снимок был сделан три года назад, когда мы встретились с Кларой на юге Аляски. Юми тогда исполнилось семь а я откапывал древнее поселение юпиков, которое постепенно смывало в море. Я узнал приземистый коричневый трейлер с раскопок на заднем плане снимка. По утрам я любил сидеть там, пить кофе, разбираться с бумажками и посматривать, чем занимаются мои аспиранты. В день, когда была сделана эта фотография, мы с мики наблюдали, как Клара пытается натянуть на юме слишком большие для нее походные сапоги. Юми встречалась с матерью раз в 3-4 месяца, не дольше, чем на пару недель, и в такие моменты ругать Клару запрещалось. «У нас всего неделя», — сказала мне утром Микке, догадавшись, что я собираюсь отчитать дочь. «Не надо ее портить». Я вышел из конторы раскопок, добрался до места, которое мои коллеги называли «мусорной ямой». Дочь и внучка, сидя на берегу, просеивали ил. Попутно Клара рассказывала Юме об охоте на тюленей. Хочу нарисовать Клару и Юми вот так, вместе, по колено в грязи, сказала, остановившись у меня за спиной жена. Для следующей выставки. Может, это напомнит Кларе, что они нужны друг другу? Просто идеально, даже слишком, ответил я. Дедушка, смотри, я огромная какашка! Закричала Юми. После Микки забрала Юми в мотель мыться, а я попросил Клару задержаться и поговорить со мной. Мать сказала, когда мы тут закончим, ты ненадолго приедешь домой. Максимум на неделю. Я же рассказывала тебе, что в Сибири кое-что намечается. Ты же видишь, как Юми по тебе скучает. Клара стояла возле одного из складных столов, выстроившихся по краю мусорной ямы. На них лежали найденные артефакты. Она, не отрываясь, смотрела на деревянную куклу размером не больше банки газировки. «Я делаю это для нее», — сказала она. «Конечно, я понимаю», — ответил я. «Я всегда гордился тем, что мою дочь волновали судьбы мира. После уроков она всегда смотрела новости, искала в интернете информацию о катастрофах, войнах, ненависти и несправедливости, и все записывала в разноцветные тетрадки». Однажды я спросил, зачем она это делает. Она же ответила, что хочет все задокументировать, ведь этим никто не занимается, и мы совершаем одни и те же ошибки по кругу. Ненависть к соседям и жажда творить несправедливость струяться по нашим венам, пока не рухнет очередной шельфовый ледник или не вымрет еще одно животное. «Все связано», — сказала она. А я ответил, — «но ты одна, и жизнь у тебя тоже одна. Ты бы очень хотел, чтобы я вернулась домой, верно? Преподавала на твоем факультете. Каждый день забирала Юми из школы и притворялась, будто все будет хорошо. Она помахала в воздухе деревянной куклой, не отводя глаз от ее грубо вырезанной улыбки. Знаешь, жизнь у ребенка, который с ней играл, была нелегкая и, скорее всего, очень короткая. Я просто хочу, чтобы Юми провела детство рядом с матерью, сказал я. Не вам с мамой меня учить, как заботиться о ребенке. Это несправедливо. Каждый раз, когда Клара принималась вот так меня обвинять, мне хотелось свернуться в шарик, как жук-таблетка. Как только у нее появились собственные деньги, она стала удирать в самые отдаленные уголки планеты, и мы только по открыткам и фотографиям узнавали, что она до сих пор жива. Клара развернулась, взяла сумку и, все еще сжимая в руке куклу, направилась к океану. Когда я догнал ее, она уже вытащила один из журналов катастроф. «Ты видел новые прогнозы по повышению уровня моря?» — спросила она, просматривая списки городов, которые могло затопить уже при жизни Юми. Большую часть Южной Флориды, почти все крупнейшие города Японии и Нью-Йорк, которому, вероятно, предстояло превратиться в Венецию. «Видел в новостях пожары в Апалачах» а сюжет о популяции поедающих мозг амеб, которые активно плодятся в озерах летних лагерей. Каждому поколению несладко приходится. Я заглянул в ее журнал, на каждой странице которого красовалось описание какой-нибудь катастрофы. И все же нужно жить свою жизнь. Если бы не изменение климата, ты бы тут исследования не проводил, возразила она. Знаю. Скажи Юме, завтра мы с ней сходим куда-нибудь позавтракать. Если хочешь, позже поговорим». Клара развернулась, направилась к исследовательской палатке и попросила одного из моих работников подбросить ее в город. А затем, ожидая, когда он позовет ее, вернулась к раскопкам. Я в этот момент был уже в мусорной яме по пояс в земле. «Не думай, кстати, что я не хочу жить с дочкой», — сказала она. «Ты чертовски ошибаешься, если так считаешь». На следующий день, когда мы с Микки встретились с дочерью и внучкой за завтраком, Юми плакала. У Клары изменились планы. Она сказала, что путь до сибирских раскопок слишком сложный, все пошло не по плану. Обняла Юми, всхлипывающую над банановым сплитом, а потом мать, которая попросила ее быть осторожной. Я же ничего не сказал. Допил кофе и заказал шоколадное шоколадные оладьи. «Клифф начала мики Выглянув в занавешенное жалюзи окно закусочной, я увидел, как Клара забирается в арендованную машину. Однако мотор она не завела. И сидела в кабине, пока я не встал из-за стола, не вышел и не постучал ей в окно. — Я люблю тебя, — сказал я, открыв дверь. — Будь осторожна. — Мне очень жаль, что все так складывается, — отозвалась она. Я убрал фотографию в кошелек, и взял найденную в носке фигурку дюймов два высотой. Это был приземистый каменный гуманоид с мощным торсом и круглыми выпуклыми глазами на пол головы. Я купил эту фигурку в Музее истории Древней Японии, чтобы подарить Кларе на выпускной. Объяснил, что, вероятнее всего, в период Джомон статуэтка считалась волшебной. Люди верили, что она впитывает негативную энергию, зло и болезни. Я наказал Кларе не расставаться с ней, пообещав, что она сбережет ее от несчастий. Сейчас я провел пальцами по контурам и изгибам фигурки, пытаясь ощутить последние эмоции дочери. Трудности на работе, разлука с Юми, последний вздох. По алюминиевому коридору простучали шаги. Кто-то бежал сюда с другого края купола. Я сунул статуэтку в карман брюк, И тут в капсулу, поглядывая на фитнес-браслет, вошла Юлия. Фу, жди меня. Московский марафон. Вы как, хотите перекусить или просто отдохнуть?» Отдуваясь, выговорила она. Юлия успела переодеться из рабочей одежды в неофициальную униформу станции. Потертые джинсы и худи. «Мы как раз приготовили рыбный такос и собираемся смотреть принцессу-невесту». «Значит, это вы дали имя Энни? Фанатка Юритмикс?» «Максим вообще хотел назвать ее в честь песни «Битлз», — отозвалась Юлия, — как «Люси», которую нашли в Эфиопии. Ее же назвали в честь «Люси in the sky with diamonds». В итоге нашу девочку звали бы либо Джуд, либо Пенни. Но я обыграла его в шашки и получила право дать ей имя. Я прошел за Юлией в основной отсек, удобно устроился в кресле, кое-где заклеенном изолентой. Пахло жареной форелью, И я вдруг понял, что толком не ел вот уже 10 часов, с первой остановки во Владивостоке. Четверо ученых уселись на диване. Еще один опустился на ящик с припасами. Все они вежливо представились мне, а Дейв, тот, что сидел на ящике, предложил выпить водки, объяснив, что это их обязательная инициация. Разговаривая, он растягивал окончание слов и был одет в футболку Западного колледжа. Я спросил, не из Калифорнии ли он приехал? «Санта-Крус», — ответил он. Бутыль, которую он занес над моим стаканом, смахивала на бивень мамонта. Один из исследователей поведал, что эта водка — настоящая, сибирская. Ее делают на одном из старейших заводов из местной воды, пшеницы и кедровых орешков. «Скоро ты себе собственную бутыль заведешь», — продолжил Дейв. «Помогает согреться и сохранить интерес к жизни» а еще забыть, что на станции все на соплях держится. От первой пары глотков кровь прилила к щекам. Я по горгулью, уселся на кожаном насесте и, сжимая в пальцах стакан, стал оглядываться по сторонам, словно застенчивый школьник, гадающий, как ему влиться в компанию. Ученые топтались и пританцовывали в коридорах, сидели на потрепанных стульях и креслах и смотрели фильм или осыпали меня вопросами. Например, интересовались, что я думаю о ролевых играх. Я разрешил Максиму создать для меня персонажа в подземельях и драконах, эльфа-плута по имени Каласк, ну и имичка как название дивана из Икеа. Дэйв выхватил у него листок с описанием персонажа. — Из-за этого чудика мы играть начнем через год. — Я разрабатываю идеальную компанию, — возразил Максим. — Да херня это все! Вот я знаю отличную игру для инициации. — вклинился механик по имени Алексей, много лет проработавший на станции Беллинсгаузена в Антарктике. «Новые сотрудники не должны замыкаться в себе. Это очень важно». «Его отец был в Беллинсгаузене в 2018-м во время первого покушения на убийство в Антарктике», — объяснила Юлия. «Вот почему он опасается, что у нас тут в заперти крыша поедет. Алексей — наш неофициальный наставник. Увидит, что кто-то ведет себя странно, Замыкается в себе, слишком много работает, мигом пропишет лекарство. «Лекарство?» «Медвежий коготь!» — выкрикнул Алексей. «Ты не обязан играть», — сказала Юлия, садясь рядом. Потом объяснила правила игры в медвежий коготь. Стакан пива передают из рук в руки, каждый должен отпить из него, а на освободившееся место тут же вливают водку. «Вся комната теперь скандировала мое имя». Клив, клив, клив, клив. Каким-то чудом эти дети догадались, что мне хоть на минуту нужно забыть о еще ощущавшемся в воздухе присутствии Клары. Стакан ходил по кругу, и комната все сильнее кружилась перед глазами. Смех и болтовня теперь доносились будто бы не от телека, а откуда-то издалека. Юлия тронула меня за плечо, проверяя, все ли со мной в порядке. И я понял, что по экрану уже бегут титры. Алексей спит, уронив голову возле полупустого стакана водки. В воцарившейся тишине было слышно, как по стенам станции стучит дождь и колотит град. Максим бросился наружу прикрыть солнечные панели. Другие разошлись по своим капсулам и лабораториям. Юлия задержалась. На вид она была примерно ровесницей Клары, слегка за 30, может, чуть меньше. Окончила МГУ, прошла стажировку в Кембридже. И там продолжил работать с местной флорой, уделяя особое внимание низким кустарникам, важнейшим поглотителям углерода. «Клара всегда носила ее с собой», — сказала она. «Она лежала в кармане пальто, когда мы ее нашли». Опустив глаза, я обнаружил, что все это время так и вертел в руках статуэтку. «Она была для нее счастливым талисманом», — добавила она. «Я обещал, что она ее защитит», — признался я. Не знал, что она до сих пор носит ее с собой. Есть поверье, что после того, как фигурка поглотит несчастье или зло, ее нужно разбить. Она еще всегда носила кулон на шее. Кристалл размером с ноготь большого пальца, похожий на необработанный алмаз. Бледно-фиолетового цвета. На серебряной цепочке. В коробке я его не нашел. «Когда мы обнаружили тело, никакого кристалла на ней не было», сказала Юлия. «Наверное, потерялся или украл кто-то, когда ее везли в больницу. Я его помню, она очень им дорожила». Слушая ее, я крепче сжимал в руке фигурку и смотрел на висевшую на дальней стене карту кратера. Юлия встала и помогла мне подняться на ноги. Пошатнувшись, я указал на булавку с оранжевой головкой в скрытую пещеру, некогда хранившую древний воздух. Клара провалилась в пещеру неподалеку от этого места. Покачав головой, объяснила Юлия. «Я поначалу не понимала, о чем она говорит. Она отвердила лишь об Энне и остальных телах. Может, у нее от потери крови мысли путались, или она головой ударилась. Но волновала ее только эта находка. Как их много!» — все повторяла она. «Я вижу ее лицо. Еще что-то про записку с напоминанием для самой себя, про то, что это она во всем виновата. Вы не в курсе?» Что она могла иметь в виду? — Нет, — ответил я. Должно быть, Клара винила себя за то, что так и не спасла мир. Я бы хотел увидеть место, где ее нашли. Если позволит погода, несколько наших сотрудников отправятся туда завтра днем. Хотим выполнить как можно больше полевых работ, прежде чем верхний слой почвы снова замерзнет. Всем хочется раздобыть себе образец, а зимой заняться обработкой данных. Хотя Максим считает, что случится еще одно большое сибирское потепление. Нам-то это только на руку, а вот планете — не очень. Следующим утром, довольно долго просидев в туалете после вчерашней приветственной вечеринки, я надел кларины сапоги и вышел в прекрасный сибирский октябрьский день. Температура воздуха была комфортная, плюс пять градусов по Цельсию. От станции до края кратера идти было полчаса. Дорога вела через хвойный лес, состоявший в основном из лиственниц, чьи воздетые ветви будто бы дрожали. Я держался Юлии и Дэйва. Мы замыкали длинный строй ученых, шагавших следом за машинами. — Знаете, корни лиственниц помогают сохранить лед в почве, — рассказал Дэйв, на ходу похлопав рукой по стволу одной из них. — Эти деревья — потомки последнего ледникового периода. — Правда? — отозвался я. — Ему бы в викторинах участвовать, — заметила Юлия. — Эй, не делай вид, будто бегаешь чисто для здоровья. Ты боготворишь это место не меньше любого из нас, — поддел Дейв. Это верно, — сказала Юлия. — Но я предпочитаю не болтать об этом. — Кстати, о викторинах. Вы знали, что Батагайку называют вратами в ад? Наверное, это пошло с тех пор, как местные вырубили большую часть деревьев. А именно растительность, друг мой, не дает здешней земле оттаять. «Этот кусок подземного мира ширится с каждым годом». Добравшись до края кратера, я представил, как земля осыпается под моими ногами. На самом же деле она медленно оседала, размываемая наводнениями и ручьями, образовавшимися от таяния вечной мерзлоты. Подойдя к краю, я увидел мрачный большой каньон, раскинувшийся под неизменно серым сибирским небом. Исследователи соорудили тут вход. Зигзагообразный грунтовый пандус, открывавший красочную палитру времен, сженную сиену и необработанную умбру из коробки с карандашами. Дейв и его команда отделились от остальных и направились к той части кратера, которую они именовали «Овраг». В ней собирали извлеченные из ручья образцы. Внутри кратера находилась еще одна пещера, древняя, оттаившая в прошлом году. «Юлия отвела меня туда» и указала на яму размером с мини-купер. Мы и не знали, что она здесь, пока Клара в нее не провалилась. Должно быть, ее прикрывал тонкий слой почвы и льда. После мы расширили отверстие, чтобы легче было пробираться внутрь, установили леса и опоры, чтобы потолок не обрушился. Но, конечно, почва все равно постепенно оттаивает. Юлия стала медленно спускаться по прислоненной к земляной стене пещеры, металлической лестнице, Свет от ее налобного фонаря покачивался в темноте. Я пошел за ней, с каждой ступенькой опускаясь все ниже во тьму. На лоб мне капал таявший снег. Чтобы не чувствовать вони тухлых яиц, оттаявшая земля высвободила газы, микробов и древний навоз, я уткнулся носом в рукав пальто. Возьмите, как только я ступил на каменный пол, Юлия протянула мне бандану замотать нос и рот. Пока мы не расширили отверстие, тут воняло еще хуже. Но вонь — это наука. Часть этих газов производят бактерии, приспособившиеся к вечной мерзлоте. Некоторые даже выделяют свой собственный антифриз. Юлия включила гирлянду фонарей, подвешенную по периметру пещеры. Убежище, дома, могилы. Если не считать сталактитов и сталагмитов, торчавших из пола и потолка, подобно схеме звуковой волны, очертания провала были довольно гладкими. Когда-то над этими стенами простиралось небо. Я представил себе, как Энни сидит у входа в пещеру вместе с роднёй и жарит на костре свежую добычу. Интересно, они ели молча или рассказывали друг другу истории? Может быть, Энни пела? И другие тоже? А может, от стен пещеры эхом отражались звуки поминальной службы? Вот здесь мы нашли Клару. Юлия указала на камень, выпачканный чем-то темным. Похоже, кровью. Когда мы до нее добрались, было уже поздно. Опустившись на колени, я провел пальцами по темным капиллярам камня. Хотелось спросить, говорила ли Клара что-нибудь о своей семье, но я знал, что, скорее всего, истекая кровью и понимая, что сознание ее постепенно меркнет, она изучала место своей гибели и вдыхала воздух эпохи Плейстоцена. Большую часть пещеры занимали остатки каменного круга, в центре которого размещался мегалит размером с дверь. На камне красовался тот же узор, что был вытатуирован на теле Энни. Земля вокруг колонны, ставшая местом упокоения множества древних людей, была усеяна точками и завитками, больше всего напоминавшими код или надпись на некоем языке, которого не должно было существовать в природе. Как будто лазером выжгли. Заметил я, обводя пальцем четкие края рисунков: Никаких признаков, что тут орудовали долотом. Часть линий очень точно сделана. Похоже, на клинопись, но не совсем. Мы отправили фотографии профессору лингвистической палеонтологии из Оксфорда. Он говорит, надписи никак не могут относиться к тому периоду. Некоторые значки здесь напоминают формулы высшей математики. Знаешь, Клара обожала фильм о том что в древние времена на Землю прилетали инопланетяне, что это они построили пирамиды, что Атлантида имела внеземное происхождение. Я же твердил, что все эти феномены можно объяснить по-другому. Я распекал Клару за увлечение конспирологическими теориями людей, которым докторские прислали по почте. Однако, когда пытался расспросить дочь о ее убеждениях, она лишь теребила в пальцах кулон, будто тот хранил одной ей известные тайны. Порой я задумывался, что если ее фантазия, научные журналы, увлечение НЛО или посещение конференции вроде той в Сакраменто, посвященной Бигфуту, куда она затащила и меня, сделали из нее более вдумчивого ученого, чем я сам. Может быть, именно поэтому она видела в грязи такое, чего не видел больше никто. Когда мы вновь поднялись в кратер, я, увязая сапогами в грязи, направился к Дейву и его ребятам. Дейв сидел на корточках у ручья и собирал в пластиковые пакеты воду и осадок. Парни его были по уши в грязи, словно весь день плескались в болоте. «Будто моментальный снимок», — сказал Дейв, подняв глаза. «Вот это все! Прямо удивительно, сколько всего тут выжило!» «А что именно вы ищете?» — спросил я. «Лучшая защита — это нападение», — объяснил Дэйв. «Рано или поздно...» Все, что тут живет, попадет в города, в океан, в нашу пищу. Мы обнаружили здесь отлично сохранившийся пласт бактериальной жизни. В организме Эдни и других трупов встречаются вирусы, которые мы никогда раньше не встречали. Оживить самые древние нам пока не удалось. Самый старый из оживленных – штамм оспы столетней давности. Вот почему мы на карантине. То есть вы пытаетесь вернуть к жизни древние вирусы? Нужно же понимать, что несут нам тающие ледники. Пока что все, что мы нашли, представляет угрозу разве что для амёб. Но я здесь, чтобы предотвратить опасность, даже если несет ее 1% живущих там микроорганизмов. Чем лучше мы изучим эти патогены, тем успешнее сможем от них защититься в случае чего. Игнорировать историю нельзя. Какое-то время продержишься, а потом она все равно догонит и укусит тебя за зад. Чем лучше мы поймем, какие нам угрожают болезни, тем лучше сможем подготовиться. А если вы оживите тот самый 1%. Я вообразил, сколько доисторических микробов может кишеть на команде Дэйва, как они снуют у них в волосах, роятся в каждом отверстии, и вдруг ощутил, что в сапогах у меня хлюпает. Даже если риск составляет всего 1%, пожалуй, стоило бы выделить исследователям финансирование на более надежные защитные костюмы. «Попытаемся помешать ему распространиться или подготовим людей», — ответил Дейв. «Разбудим мир, заставим всех понять, что весь этот тающий лед и тонны дерьма, которые в нем накопились за миллионы лет, не рассосутся». Дейв взялся за пряжку на поясе, потянул на себя металлический квадрат, достал маленькую флягу и приложился к горлышку. Но вероятность того, что мы найдем какой-то абсолютно неизвестный беглый патоген, крайне мала. Через несколько часов я вернулся на станцию и продолжил осматривать Энни. Аккуратно перевернул ее, сделал надрезы на коже, чтобы подготовить образцы тканей и костного мозга. Дейв и его коллеги не из нашего лагеря собирались провести анализ ДНК и содержащихся в теле вирусов. Я вдруг осознал, что приговариваю. «Все в порядке». Будто Энни могла меня слышать или чувствовать, как мои пальцы вскрывают ее грудную клетку, являя миру затвердевшие органы, черные, как стены, прятавшие ее пещеры. Я как раз собирался вынуть ее желудок, когда пришло сообщение от Мики. «Не повторяй ее ошибок. Детство у Юми только одно. Мать она уже потеряла». «Не повторял и не собираюсь. Я здесь, чтобы понять Клару. Однажды Юми мне спасибо скажет», — ответил я. Микки прислала несколько фотографий. Юми в зоопарке, Юми дремлет, Юми с двоюродными сестрами в огромных шляпах от солнца и респираторах катаются на велосипедах в парке Голден Гейт во время недавней недели чистого воздуха в Сан-Франциско. Я рад был узнать, что у них все хорошо, но ответить мне было нечего. Отложив телефон, я вернулся к работе. Мы сейчас находились на краю мира, а все остальное казалось далеким сном. Маленькая девочка, пожалуй, не выдержала бы такого далекого путешествия. Изучая тело Энни, я все больше понимал, как много загадок оно таит. Протокол внутреннего обследования. Желудок практически пуст, Присутствуют остатки мяса сурка и некоторых растений, в частности селеностенофила стенофила, узколистная, из-за скудного количества невозможно определить, использовались ли они в пищу или употреблялись в качестве лекарства от болезни. Зубы и десны в почти идеальном состоянии. Между коренными зубами обнаружены частички древесины, что, возможно, свидетельствует о гигиене полости рта. По образцам зубного налета – Можно заключить, что рацион девочки состоял в основном из животной и растительной пищи, а также насекомых. Под деснами обнаружены различные штаммы стрептококкус, а также неидентифицированные бактерии. Признаки церебрального отека мозга, свидетельствующие о черепно-мозговой травме. Результаты и анализ генома предоставлены Дальневосточным федеральным университетом. Пальцы они скрючились из-за трупного окоченения. Мне представилось, что она просила о помощи. Умей ее семья лечиться растениями, мы могли бы узнать много нового о древних людях. Интересно, какие колыбельные пели неандертальцы? Забота о Юме легла на наши с Микки плечи в ее пятое Рождество. Они с отцом тогда приехали к нам погостить, пока мать была в экспедиции. Чтобы дать Таю отдохнуть, я занимался внучкой, включал ей мультики — и наблюдал, как она делает дыхательные упражнения. Ее астма обострилась от дыма лесных пожаров. Бывало, засыпал с ней на руках, а просыпался от того, что Тай приносил завтрак на подносе. Мне нравилось наблюдать, как Юми с отцом строили планы на выходные, договаривались прокатиться на велосипедах, сходить на выставку динозавров или в балетную студию. Я постоянно напоминал им делать побольше фото, чтобы Клара ничего не пропустила. А потом, сейчас кажется, это было в другой жизни, Коронер вытащил труп моего зятя из металлического ящика. Меня вызвали на опознание. Посетители ресторана на набережной Балтимора заметили в воде его тело. Поначалу они приняли Тая за тюленя. К тому времени зять с внучкой уже больше года жили в квартире, которую мы оборудовали над гаражом. Юми только что пошла в детский сад. Тай пытался найти постоянную работу, временно подрабатывал графическим дизайном. Друзья подкидывали ему заказы от местных ресторанов и небогатых интернет-компаний. Папаша, взгляните-ка! Часто окликал меня он. Нравится вам логотип, который я нарисовал для нового тайского ресторана на нашей улице? Так интересовался моим мнением, будто я сам был художником. Я обычно отвечал. Зашел бы туда пообедать. Или... Надеюсь, они возьмут тебя на полную ставку». Временами Тай просил взять его в штат, но ему всегда отказывали. Они с Кларой окончили колледж в Бостоне, а затем перебрались на западное побережье поближе к родне, чтобы было кому присмотреть за Юми. Но Тай все никак не мог встать на ноги. «Не переживай, в следующий раз получится», — заверяли его мы с Мики. «Еще одно собеседование, еще один разовый контракт, и тебя возьмут в штат». Он никогда не жаловался, не просил слишком многого. Вот почему, когда Тай захотел уехать на выходные к другу на свадьбу, мы купили ему билеты и пожелали приятно провести время. Два на живых ранения все произошло возле отеля, но ни одного свидетеля происшествия не нашлось. Его друг позвонил, когда я укладывал Юми спать. Когда я сообщил новость Кларе, в трубке надолго повисло молчание. Она не плакала. Лишь спросила, как Юми. Видно, думала, дочь уже в курсе. Я ответил, что не знаю, как ей сказать. «Когда тебя ждать?» — спросил я. Уверен был, что она уже пакует чемоданы и заказывает билет. «Я приеду, как только смогу», — пообещала она. Но так на похороны и не приехала. Хотя семья Тая откладывала их чуть ли не две недели. Дольше они ждать просто не могли. Когда Клара все же прилетела, я встретил ее в аэропорту, отвез на кладбище к нише, где стояла урда с прахом ее мужа, и почти час ждал в машине. После она бродила по дому как призрак и все что-то печатала на своем ноутбуке. Готовила еду, садилась за стол вместе с нами, но почти не разговаривала, постоянно уходила из дома проветриться и долго не возвращалась. Я находил в мусорке билеты в кино И скомканные письма к нам и Юме, в которых ей не удавалось продвинуться дальше. Возможно, пришло время. Понимаю я и хочу, чтобы вы знали. В следующие несколько недель Клара неспешно упаковывала и раздавала личные вещи Тая. Себе оставила самую малость. Например, фото, где они празднуют трехлетие Юме в Диснейленде. Мне хотелось, чтобы Клара оплакивала потерю. Нам с Мики все время казалось, что мы как-то не так ее воспитали. Только здесь, в Сибири, читая ее дневники, я понял, что она переживала горе по-своему. У нее был план. Она мечтала, что однажды, когда Юми подрастет, она вернется домой и расскажет, что внесла свою лепту в то, чтобы сделать мир лучше. День 68. Дорогая Юми, Сегодня мы с командой отправились в ближайшую деревню и увидели там девочку, которая напомнила мне тебя. Укутанная по самые глаза, она шла по льду, держа за руки мать с отцом. Однажды мы с твоим папой водили тебя кататься на коньках. Наверное, ты не помнишь, как изо всех сил, вцепившись в ходунки, скользила по льду. Но потом отец снял с тебя коньки, взял на руки и помчался вместе с тобой вдоль ограды. Я скучаю по нему. Наверное, стоило остаться дома подольше, попытаться лучше все объяснить. Но я сейчас могу находиться только здесь, далеко-далеко от места, где мне на самом деле хотелось бы быть. Может быть, однажды все это окупится, а может нет, и окажется, что мы просто потеряли время, а твой дед был прав. Но знай, что я здесь только потому, что пытаюсь создать для тебя светлое будущее». Закончив осматривать Энни, я вышел покурить с Максимом и Дейвом. Смеркалось, на улице быстро холодало. Я пытался дышать неглубоко, чтобы холод не пробирался в легкие. В юности я вот так же выходил покурить из бара или ресторана, чтобы познакомиться с такими же, как я сам, никотиновыми изгнанниками. Максим учил Дейва русскому. Я же смотрел на раскинувшееся над бесконечным снежным полотном, налившееся оранжевым небо. Где-то в этот самый момент следы в порошке фиксировали жизненный цикл маленьких животных или миграцию бизонов. А тридцать тысяч лет назад кто-то, любивший Энни, уходил отсюда, оставляя следы на снегу. «Красиво, правда?» — спросил Максим. «Правда», — ответил я. «И чертовски уныло», — вклинился Дэйв. «Это же Сибирь», — отозвался Максим. «А мы и не знали, что у Клары была дочь», — заметил Дэйв. «Может, она не хотела это обсуждать», — предположил Максим. Я глубоко вдохнул дым и зашелся кашлем. Максим протянул мне фляжку, и я с благодарностью хлебнул, чтобы смягчить горло. «Все нормально. Ей почти десять». Я достал телефон и показал им фото Юми, Клары и Тая. «Здесь тяжело сохранять семейные связи», — признался Дэйв. «Мой брак давно уже наладан, дышит». «Так и неизвестно, сколько продлится карантин», — спросил я. «Мы зафиксировали определенную реакцию амеб на вирус, которые нашли в организме Энни», — стал объяснять Дейв. «Их цитоплазма от контакта начинает либо просачиваться сквозь мембрану, либо кристаллизироваться». Наверх об этом пока не сообщали. «Сначала нужно понять, с чем мы имеем дело, и что это может значить для человечества» если оно вообще что-то значит. Не хотим заранее обнадеживать правительство». Максим снова передал мне фляжку, пообещав, что они превратят меня в настоящего сибиряка. Закрыв глаза, можно было себе представить, как Клара стоит на краю кратера и вглядывается в темный лес в надежде рассмотреть мерцающий огонек станции. Через неделю после завершения анализа генома Энни ведущие информационное агентство окрестили ее еще одним недостающим звеном и чудо-девочкой из Древней Сибири. Отчасти неандерталец, отчасти нечто, только поверхностно напоминающее человека, она обладала генетикой, сходной с морской звездой и осьминогом. Пока не ясно было, как все это работало при ее жизни, однако уже стало понятно, что девочка, которую я считал хрупкой, была отлично приспособлена для всех испытаний ледникового периода. Настоящий борец, обладавший множеством возможностей. Сотрудники лаборатории давали видеоинтервью, ждали новых грантов и нового оборудования и бурно отмечали свое открытие. Однако о вирусе, который обнаружили в теле Энни, не писал никто. Нам запретили об этом упоминать. Дейв и Максим продолжали заверять, что все под контролем, но все чаще пропадали в лаборатории. А я гадал. Рассказала бы нам о вирусе Клара, будь она жива. По видеосвязи я позвонил жене и Юме. Обе они были в сделанных из бумаги коронах. Я пообещал, что через пару месяцев вернусь, от души надеясь, что говорю правду. Юме взяли на роль солнца в школьной постановке. А еще она начала учиться играть на скрипке. У Мики постоянно открывались новые выставки в Нью-Йорке, Ее сестра с мужем временно переехали к нам, чтобы помочь с Юми. По выходным заезжали и другие родственники. Так что в доме постоянно проходили семейные обеды. «Я продала две картины с Кларой и Юми», — поделилась жена. «Пара из Бруклина сказала, прямо чувствуется, как эти двое любят друг друга. А еще от полотна веет тоской. Видимо, я невольно отобразила в глазах Клары грусть». «Думаю, здесь она была счастлива», — заметил я. Когда в разговор включилась Юми, я рассказал ей о необычной девочке с легкими и сердцем олимпийского чемпиона. Небольшие раны на ее теле затягивались всего за несколько часов, как у морской звезды или осьминога. «Или супергероя?» — спросила Юми. «Вроде того». «Но ты говорил, она заболела». «Все иногда болеют», — ответил я. Вот почему мне придется ненадолго здесь задержаться. Хочу убедиться, что никто не заразится без необходимости. — Но сам ты здоров? — Здоров. Вскоре Юми отошла, а я заверил жену, что сказал ей правду. Потом посоветовал приготовить для следующего семейного обеда терияки, порезать мясо тонко-тонко, как любит Юми, затем замариновать в соусе и оставить в холодильнике на ночь. И пообещал, что сообщу, если что-нибудь изменится. Ночами, вместо того, чтобы в сото раз пересматривать балбесов или сияние, я делал записи в дневнике Клары. Карантин затягивался, из-за зимних бурь мы больше не могли выходить из купола, и большинство ученых отсиживались в своих капсулах. Алкоголя и сигарет едва хватало до следующей поставки. Некоторые придумали себе новые хобби, учились играть в шахматы, вязать крючком, рисовать, показывать карточные фокусы. Юлия рисовала групповой портрет всей команды. Как-то ночью я открыл тетрадь Клары, крупно написал на форзаце «Ты была права», обвел надпись кружком и подчеркнул. «Дорогая Клара, как странно осознавать, что я теперь строю свою жизнь в том же месте, куда ты убегала из дома. Но ты видела нечто иное, и, кажется, теперь я начинаю понимать, почему ты не знала покоя». Ты видела в будущем мертвую землю и пересохшие океаны, и понимала, что нам придется отчаянно бороться за жизнь. Отлично знала, что ждет впереди следующие поколения, и действовала так, будто планета приставила нам пистолет к виску. Может, так оно и есть. Я всегда тобой гордился, но только Сибирь, карантин и загадочная девочка 30 тысяч лет от роду заставили меня это осознать». Может быть, сегодня ночью я взгляну на звезды и придумаю новое созвездие — женщину на краю огромной пропасти. Я буду здесь с тобой. С любовью, твой отец. Поздно вечером, доигрывая партию в шахматы в общей комнате, мы с Юлией иногда слышали, как Максим с Дэйвом переговариваются по-русски. И пускай говорили они тихо, слова эхом отражались от стен. Юлия переводила мне то немногое, что понимала из их научного жаргона. Видеоконференции с медиками и представителями правительства, штамм, сходный с вирусом, обнаруженным в Батагайке, нашли в сотнях километрах отсюда, в почве и ледяном покрове. Однако там никто не заболел. Вероятно, и с нами все будет в порядке. Возможно, мы потомки тех, кто сотни тысяч лет назад успешно переболел и обладаем иммунитетом. Дэйв постоянно повторял, «Мы же не вкалываем себе образцы вируса и не нюхаем зараженных амёб, значит, бояться нечего». «Но нас отсюда не выпускают», — возражал Алексей, механик. «Зачем бы им нас тут держать, если с нами все в порядке?» «Вообще-то понятно, зачем», — отвечал Дэйв. «Мы сейчас для них лабораторные мышки, благодаря которым они все узнают о вирусе». Каждый день мы рассматривали амёб под микроскопом. Максим с Дейвом объясняли все происходившие с ними изменения, показывали, как начинает распадаться цитоплазматическая структура. Зараженная вирусом крыса на наших глазах по неизвестным причинам впала в кому. Похоже, вирус, проникая в клетки, превращает их в хамелеонов, заставляет мимикрировать под клетки других органов. Клетки мозга превращаются в клетки печени, легких в сердце, рассказывал Дейв. «Однако причин думать, что мы заразились или можем заболеть, в принципе, по-прежнему нет». «Как и причин думать, что мы здоровы», — возразила Юлия. «Ты сам говорил, что ничего подобного прежде не видел». «Не надо было нам туда лезть», — заявил дэйво один из ассистентов Максима. «Все, что случится, будет на твоей совести. У меня вообще-то семья есть. У всех тут семьи». Вечером Максим разделил всех сотрудников на группы, и велел отныне ужинать партиями. «У меня нет выбора. Вы не умеете корректно себя вести друг с другом», — заявил он. «Споров я не потерплю. Нам и так тут нелегко приходится». В последнее время меня преследуют мысли о том, сколько раз все мы с ног до головы вымазались грязью и водой из кратера. О самодельной чистой лаборатории, о том, что в респираторах, наверное, сто лет не меняли фильтры. Не понимаю, зачем Дейв решил заразить вирусом крысу? Ведь всем известно, что они разносчики инфекций. Нас просили сообщать обо всем необычном. Сообщили, что карантин нужно продлить, и обещали, что поставки будут каждые две недели. А при необходимости к нам пришлют медиков в защитных костюмах. Каждый вечер перед сном я по видеосвязи рассказываю сказки Юми. И жили они долго и счастливо. А просыпаясь утром, ищу у себя симптомы. Лихорадку, сыпь, неспособность наклонить голову. Изучаю каждый дюйм своего тела перед зеркалом. Мы все ждем, что случится все или ничего. Я мечтаю вернуться домой, обнять родных и рассказать Юме, как ее мама нас спасла. Вспоминаю наше с Кларой последнее путешествие. Как, пролетая над Арктическим национальным заповедником, мы наблюдали миграцию последних северных оленей. Когда Дейв сообщает мне, что у него раскалывается голова, я рекомендую ему последовать собственному совету и не делать поспешных выводов. Однако, говорю это, стоя в другом конце комнаты. Когда Юлия жалуется, что у нее болит живот, я советую ей выпить чаю. «Все будет в порядке», — говорю я, но в глазах ее плещется страх. Анализ слюны и крови Дэйва — показывает, что он заразился новым вирусом. Я не знаю, могу ли чем-нибудь помочь Юлии. В реальном мире люди, чтобы успокоиться, все отрицают, уходят в политику или ударяются в религию. Но здесь, под куполом, важны только сухие факты. Юлия больше не выходит на пробежки, и групповой портрет нашей команды она так и не дописала. «Мы продолжаем твердить, что закончим работу и поедем домой». Иногда я в это даже верю. Надев зимнее снаряжение дочери, я прихватываю фигурку и шагаю через тундру, представляя, как Клара шагает рядом со мной под северным сиянием. Квадроцикл я не беру. Иду пешком до кратера целую милю. Воображаю, как вирус и все остальное, что прячет от нас лед, втягивается в статуэтку, как ее каменное брюхо впитывает все, что может причинить нам вред. Говорю дочери, что люблю ее, и бросаю фигурку в кратер в надежде, что все, извлеченное из земли, канет в нее обратно. Потом поворачиваю обратно к станции. Дыхание сбивается».